Или большой праздник для Мюмлы, которая хочет танцевать?» Тактично добавила Мюмла. «Ничего подобного. Огромный праздник для меня и предка. Он уже сто лет ничего не праздновал. Сидит себе в шкафу и горюет». «Если ты веришь этому, значит, можешь верить чему угодно», — сказала Мюмла, ухмыляясь. «Нашел, нашел!» — закричал за окном Хемуль. Двери распахнулись, все сбежались в гостиную, сгорая от любопытства. «Корзина была под верандой», — радостно объяснил Хемуль а лекарство стояло на другом берегу реки. — Ручья, — поправил Онкельскрут. — Сначала подайте мне лекарство. Филифьонка налила ему капельку в стакан, и все внимательно следили за тем, как он пьет. — Может, ты съешь по одной таблетке из каждого пакетика? — спросила Филифьонка. — И не собираюсь, — ответил Онкельскрут, и со вздохом откинулся на подушке. Только не вздумайте говорить мне неприятные вещи. — Я все равно не смогу окончательно выздороветь, пока мне не устроит праздник. — Снимите с него ботинки, — сказал Хемуль. — Тофт, сними с него ботинки. Это первое, что нужно сделать, когда болит живот. Хомс расшнуровал онкель скруту ботинки и снял их. Из одного ботинка он вытащил скомканную белую бумажку. — Письмо! — закричал снос Мумрик. Он осторожно расправил бумажку и прочитал. — Будьте добры! Не топите кафельную печь, там живет предок. Муми мама. Глава 17. Филифенка старалась не думать об удивительных существах, что жили в шкафу, и пыталась отвлечься, забыться за делами. Но по ночам она слышала слабые, еле различимые шорохи, иногда, как кто-то нетерпеливо скребется по плинтусу, а однажды... У ее изголовья текли часы, предвещавшие смерть. Самый приятный момент за целый день наступал для нее, когда она ударяла в гонг, созывая всех к столу, и когда выставляла в темноте на крыльцо помойное ведро. Снос Мумрик играл почти каждый вечер, и Филипёнка хорошо запомнила все его мелодии. Однако она насвистывала их, лишь когда была уверена, что ее никто не слышит. Однажды вечером Филипёнка сидела на кровати и думала, какой бы ей найти предлог, чтобы не ложиться спать. «Ты спишь?» — спросила Мюмла за дверью, и, не дожидаясь ответа, вошла в комнату. «Мне нужна дождевая вода. Вымыть голову», — сказала она. «Еще чего», — ответила Филипёнка. «По-моему, речной водой мыть ничуть не хуже. Возьми из среднего ведра». «А это вода из источника. Выполощешь дождевой?» «Да не лей на пол». «Я вижу, ты пришла в себя». — заметила Мюмла, ставя воду на огонь. — Между прочим, такая ты намного симпатичнее. Я явлюсь на праздник с распущенными волосами. На — На какой-то праздник? — резко спросила Филипёнка. В честь круто Ответила Мюмла. — Разве ты не знаешь, что мы завтра устроим праздник в кухне? — Вот оно что! — Это для меня новость! — воскликнула Филипёнка. Спасибо, что сказала. Стал быть праздник, который устраивают, оказавшиеся вместе, отрезанные от мира, сметенные ветром жизни в один сток. А в самый разгар праздника гаснет свет, и когда его зажигают снова, видят, что в доме одним гостем меньше. Мюмла с любопытством уставилась на Филипёнку. Иногда ты меня удивляешь. — Недурно сказано. А потом исчезают один за другим, и под конец остается лишь один кот, что сидит, умывает лапой рот на их могиле. Филипфенка вздрогнула. — Вода, должно быть, уже согрелась, а кота у нас нет. — Его нетрудно раздобыть, — сказала ухмыльнувшись Мюмла. — Стоит только пофантазировать немного, и будет тебе кот. Она сняла кастрюлю с огня и открыла дверь локтем. — Спокойной ночи, — сказала она, — и не забудь уложить волосы. Хемуль сказал, что ты сумеешь украсить кухню, что у тебя артистический вкус. Тут Мюмла ушла, проворно закрыв дверь ногой. Сердце Филифьонки сильно стучало. У нее хороший вкус. Хемель сказал, что у нее артистический вкус. Какое прекрасное слово. Она повторила его много раз про себя. Филифьонка взяла керосиновую лампу и отправилась в ночной тишине искать украшения в стенном шкафу над маминым гардеробом. Картонки с бумажными фонариками и лентами стояли на своем обычном месте на самом верху в правом углу. Они были нагромождены одна на другую и закапаны стеарином. Пасхальные украшения, старые поздравительные открытки «С днем рождения!» На них сохранились надписи «Моему любимому папе». «Дорогой Хемуль, поздравляю тебя с днем рождения!» «Мы крепко любим свою дорогую крошку Мю!» «Сердечно желаем тебе, Гавса, успеха в жизни!»